Эпилог. Фелиция. «Ты же просто мстишь, Персиваль!» — возмущенно шипела я тем же вечером, злая Данезия, готовая впиться в глотку ректора и трясти ее до тех пор, пока у него мозги в черепной коробке не появятся. Мы вернулись в Академию, убедились в возвращении пропавшего городка Усть-Шота на свое законное место в реальном мире. Я уже успела переговорить с Эриком, который радостно сообщил, что они с Эльфуртом вновь чувствуют себя отлично, и мы с Рейсом сейчас сидели в кабинете ректора вместе со всем Верховным Сумрачным Советом. Ну, вернее, рейс сидел, а я вскочила на ноги, когда услышала слова ректора о том, что Рейес, конечно, молодец, что помог вернуть пропавший городок на место и посодействовал уничтожению Тёмного Странника, всего лишь посодействовал, подумать только, и в качестве наград за это он не будет арестован за содействие ранее Тёмному Страннику. Но все-таки из Академии Сумрачных Странников Рейс будет исключен, аргументировав тем, что Рейсу не нужно дальнейшее обучение в Академии, его навыки во много раз превосходят возможности студентов и нет больше смысла тратить на него ресурсы преподавательского состава. Но если исключение из Академии звучало логично, хотя я считала, что базовые навыки Рейса еще следует улучшать, то больше всего меня возмутили слова о том, что Персиваль отказывается принимать Рейса в сумрачную гидию, как обязан делать со всеми аттестованными выходцами из Академии. Я была возмущена до глубины души, глаза мои метали молнии. Я тяжело оперлась на стул, гневно глядя на Персивали, сидящего на противоположном конце длинного стола. Но лорд Туаретонг был непреклонен. «Имею на это право». Он даже не стал отрицать, что мстит. А вот же, гаденыш и пакостник! Персивер не смотрел мне в глаза. Он сидел за своим столом. В темно-синей ректорской мантии вид имел безмятежный, но его выдавала вибрирующее раздражением аура. И яростный взгляд в сторону золотого колечка на безымянном пальце моей правой руки. Удивительно даже, как я еще не превратилась в горстку пепла под этим взглядом. Но это просто смешно! Стукнула я кулаком по столу. «Ты ведешь себя как ребенок!» «Может быть», — не стал отрицать Перси, все еще избегая прямого зрительного контакта со мной. «Однако это в моей компетенции. Я вправе исключать из Академии любого студента и также вправе не аккредитировать его в сумрачной гильдии, тем самым фактически лишая Рейса хорошей официальной работы по его профессиональным навыкам». ага Я была разгневана до нельзя, а вот Рейс лишь молча улыбался. Вот уж кто по-настоящему был расслабленным и спокойным. Его совершенно не волновал этот разговор и его исход. А я вот была намерена требовать от Верховного Сумрачного Совета рассмотреть этот вопрос и заодно подставить под сомнение личность лорда Туаратонга на должности ректора Академии. И плевать мне, что как ректор он был прекрасным и при нем Академия расцвела я была готова рвать, метать от несправедливости. Но как раз в этот момент голос подал Моррис, который вместе с парочкой своих инквизиторов тоже сидел с нами за длинным столом, выслушивая сначала мой доклад обо всем произошедшем с темным странником, а потом требования ректора по исключению Рейса из Академии. «В таком случае я озвучу свое предложение господину Рейсу», неожиданно вмешался Моррис, повернулся к нему и торжественно произнес... И «Я хочу пригласить вас на работу в генеральный штаб, господин Рейс!» Я с удивлением возрилась на Морриса. В возникшем гуле от тихих переговариваний моих коллег холодной сталью прозвучал громкий голос Персивали. «Исключено!» «Генеральный штаб не имеет права брать в штат неаккредитованных сумрачных странников, которые не приняты в сумрачную гильдию и...» «Да нужна нам эта ваша аккредитация!» прервал Моррис, раздраженно отмахнувшись. «Я предлагаю Рейсу работу не как аккредитованному сумрачному страннику, а просто предлагаю вступить в ряды Инквизиции на общих началах. Но у меня есть на него рекомендательные письма, аж от самих Эльфорта Бранда и Эрика Кларксона, высокопоставленных лиц Верховного Совета Инквизиции, которым Рейс помог избавиться от чрезвычайно опасных оживших ночных кошмаров, между прочим». А с такими рекомендательными письмами попадает в первую очередь мою группу с моего одобрения, конечно. «Так вот, я заочно одобрил вашу кандидатуру, господин Рейс», по попедоносно произнес Моррис, помахивая в воздухе очевидно рекомендательными письмами и своим официальным разрешением. «И я, как начальник отдела разведки», Приглашаю вас на работу в Генеральный штаб в качестве боевого мага, без обязательной аккредитации в Сумрачной Гидии. Мне интересен в целом ваш потенциал как боевого мага. Но ваши способности к сновидческой магии, разумеется, будут очень полезны в нашем нелегком деле. Поэтому вы будете активно работать в этом направлении и сможете плотно сотрудничать с аккредитованными Сумрачными странниками». Моррис при этом кинул на меня хитрый взгляд. Это не противоречит ни уставу Инквизиции, ни уставу Сумрачных странников. Я восхищенно глянула на Морриса и перевела на смешливый взгляд на Персивале, который сидел с таким лицом, будто жевал лимон без сахара. Это была элегантная победа над бюрократией и местью ректора, ничего не скажешь. Не знаю, когда Моррис успел провернуть всю такую тюрьму с документами, но это было как нельзя кстати. Лорду Туаретонгу нечего было противопоставить таким аргументам. «Великолепное решение, и работа в Инквизиции Генерального штаба была очень достойной, ничем не хуже работы на Сумрачную гильдию, а то и лучше». «Очень рассчитываю на ваше одобрение», — продолжил Морис, обращаясь к Рейсу. «Надеюсь, вы согласитесь стать штатным сотрудником Инквизиции Генерального штаба и работать под моим руководством». «С превеликим удовольствием», — расплылся в широкой улыбке Рейс. Когда нужно будет приступить к обязанностям? Каков будет порядок моего вхождения в должность? Приступать к обязанностям можно хоть сегодня. У нас, как всегда, дело не в проворот, хмыкнул Моррис. А что касается твоего поступления на службу? Смотри, значит, сейчас ты отправишься со мной в штаб, а потом... Они перешли к обсуждению технических деталей, но я уже не слушала. Я смотрела на Персивале да? и наслаждалась его кислой физиономией и гневно раздутыми ноздрями. «А если я запрещу всем аккредитованным сумрачным странникам сотрудничать с Рейсом и передавать ему всю рабочую информацию?» Угрожающе протянул ректор с ехидной усмешкой. «Тогда вам придется иметь дело с Министерством магии Форландо и объяснять конкретно Министру магии, по каким таким причинам вы не разрешаете вашим подчиненным сотрудничать с Инквизицией Генерального штаба и содействовать в рабочих вопросах». С очаровательной улыбкой пояснил морис В таком случае есть высокая вероятность смещения вас должности, так что не рекомендую вставлять нам палки в колеса, господин Туаро Со мной вообще лучше дружить. Персиоле явно хотелось не дружить, а набить физиономию всем присутствующим, просто так, чтобы легче стало. Но вместо этого он скривился и отвернулся, явно борясь с желанием с истеричными воплями покинуть нашу теплую компанию. На взгляд его упал на Кобая, который все это время сидел на столике около раскрытого окошка и методично что-то жевал. «В то смотришь?» — невнятно произнес он, обращаясь к ректору. Невнятно, по той причине, что пасть его была занята пережевыванием... Змеи. Той самой черной змейки, которая велась ранее вокруг темного странника и которую накаутировал Рейс. Он уже слопал три четверти змеи, держа в маленьких лапках черный чешуйчатый хвост. Как эта змея помещалась в Кобе, оставалась для меня загадкой. Хотя, наверное, он ел не в физическом смысле все-таки, а поглощал энергию. «Невкусный!» — пожаловался Кобе, заметив мой взгляд. ну да есть надо!» «А вы всех предателей тотемов едите, и обязательно жрать его прямо тут!» — со вздохом уточнил ректор. «Всех! Но он большой, а я маленький!» Тяжко вздохнул Кобой. «Плохо жжётся! Устал!» «Потерпи, милый! Тебя вечером будет ждать целая бочка арахиса в шоколаде в качестве награды за всю твою помощь сегодня!» Тоном змея-искусителя произнёс рейс насмешливо поглядывая на вяло жующего Кобая. «Две бочки!» Поправила я, так как со своей стороны тоже подсуетилась. «Три бочки!» – тихо добавил Моррис. И на мой вопросительный взгляд виновато улыбнулся. «Когда мне стало известно, что именно благодаря господину Кобайрона ты сегодня осталась жива, я попросила оформить заказ на бочку лучшего арахиса в шоколаде для нашего великолепного сумрачного тотема». «Эй, Кобай, кажется, у тебя сегодня ожидается заплыв в орехах!» – хохотнул Рейс. «Помру счастливым!» — тяжко вздохнул Кобой, глаза которого передавали странную смесь обреченности и счастья. «И ни о чем не пожалею!»